На новую географию Невиданный караван шаствовал по Брежке. Десять верблюдов торччока везли наш скарб, были свернуты, подобно походным знаменам, гордины и портьеры. Сложные кровати со сверкающими шишками гремели, как коллекция гетмановских булав. Сияли доспехи самоваров. Большое тремо лежало озером, в нем плескалась опрокинутая брешка. Дрожало пружинное желе матрасов. На другой повозке скакали, топтались стреножные венские стулья, похожие на жеребят. В белом чехле ехало стоя пианино. Сбоку оно напоминало хирурга в халате, прямо Рысака в попоне. Веселый возчик, правя одной рукой, просунул другую в разрез чехла. Он тыкал в клавиши и старался подобрать на ходу чижика. Вещи выглядели непристойно. Даже вечно перпендикулярные умывальники и буфет лежали навзничь вверх дверцами. Публика глазела на нас. Вся наша интимная домашность была обнародована. Было неловко и хотелось отречься. Папа с посторонним видом шел по тротуару, но мама героически шагала в голове каравана. Она шла за передним возом, усталая и безрадостная, словно вдова за гробом. В руках ее был поминальный список вещей. Оська шел впереди всех с кошкой на руках. На переднем мазу, высоко кверху, как раджа на слоне, сидела Аннушка. Ее опахивал лист пальмы. Аннушка держала чучело филина. Далее следовал я. Я нес драгоценный грот шахматной узницы. швамбрания переезжала на новую географию шествие замыкала колонна теток новая квартира встретила нас холодно и гулко насмешливое эхо передразнивало наши голоса возчики двигали тяжелые книжные шкафы папа развел в мензурке немного спирту и угостил возчиков возчики говорили промеж себя Ай спирт враз берет. Да, это вот лекарство. Мозговая касторка на ходу мозги прочистит. Капитон, заходи с того боку. Книг-то, книг, мать честная, и куды это столько. А ты думаешь, у человека внутри ковыряться так себе, как в носу? Тут, брат, ты еще книг прочтешь да и то обмешулишься не в тою кишку заедешь тетки ходили за и следили чтобы ничего не взяли ибо теперешний народ сказали тетки чрезвычайно вольно обращается с чужой собственностью в одной комнате висела изящно люстра с бахромой и стеклярусом. люстра осталась от Пустодумова. Тетки залюбовались ею. — Что? — Уж свою повесили? — спросил явившийся комендант. — Посонная люстрочка. — Петроградской работы, небось? Тетки замялись. Я открыл уже рот, чтобы сообщить, откуда люстра, но тетка Несса, как ширма, заслонила меня. «Да, — Да-да, товарищ, — торопливо сказала тетка, — петлогладской лоботы люстла. Когда комендант ушел, несколько смущенные тетки стали уверять меня, что они поступили вполне честно. Пустодумывал, дескоч все равно бы люстру не вернули, а государство и без люстры обойдется.